Чем больше я слушал этого человека, тем больше мне хотелось встать, плюнуть и уйти. Земляне, прогрессоры, фэнтезийные герои, кучка жалких придурков, променявших. Эх, дьявольщина! Мы сидели во дворе замка под навесом из парусины. Грубо сколоченный стол, несколько лавок и два табурета. На столе была какая-то еда, но я слушал историю этих попаданцев, и кусок застревал в горле. Даже вода в кувшине отдавала какой-то гнилью и плесенью. Да, это не так. Я знаю, что вода колодезная и чистая, но все равно не покидает чувство брезгливости к этим людям. Не спешите меня осуждать. Замковый двор большой, да и сам замок внушительно выглядит, в хорошем состоянии. Внутренний двор был идеальной квадратной формы. 60 на 60 метров, если не больше. На территории есть несколько хозяйственных построек. Большая конюшня, кузница, какая-то мастерская и еще два или три здания. Под навесом поленница. Неподалеку от нас еще один навес. Под ним виднеется печка и большой стол. Что-то похожее на летнюю кухню, если не ошибаюсь. Передо мной сидел мужчина лет 50. Седовласый, полноватый. Волосы длинные и, судя по жирному блеску, давно не мытые. Куцая бороденка, мясистый нос с красными прожилками и маленькие, вечно слезящиеся глаза. Бесцветные, как осеннее небо. Конечно, если помыть, почистить, сбрить бороду и одеть костюм, солидный дядя получится. Хоть сейчас на трибуну. Про светлое будущее рассказывать. Сейчас на нем серые грязные брюки, фартук и какой-то бесформенный колпак. Вместо рубашки – тельняшка с длинными рукавами. На левом рукаве – пятно плохо замытой крови. На поясе – небольшой нож в деревянных ножнах. «Рыцарь» – Берен Девьерн. Он сидел напротив и размазывал слезы по жирным щекам. Рассказывал о страданиях и переживаниях. «У меня скулы сводило от скулежа и ненависти к этой жирной и зажравшейся твари». «Все случилось три месяца назад», — начал он, теребя в руках тряпку. «Сразу после того, как ушли Влад с Максом, они двинулись куда-то на запад. Следом за ними ушел Штейн». «Кто такой Штейн?» «Наш медик». «А Влад?» «Я был знаком с Владом и Максимом», — перебил его я. «Что было дальше?» «Когда они ушли, то в замке оставалось 14 человек наших и пятеро местных. «Еще короче». «Да, конечно. Потом...» «Потом на нас напали местные». «Что?» переспросил я. «Кто осмелится напасть на черных рыцарей, кроме нежити? Ты с ума сошел?» «Мы тоже так думали?» Мужик даже всхлипнул. «Это прибрежные пираты. Они пришли с одного из южных островов. Это случилось так внезапно, что мы не смогли ничего сделать». Ворота были открыты, и они ворвались внутрь. Их было очень много. «Могу себе представить», — пробурчал я. «Почему были открыты ворота?» «Ну, они очень тяжело открываются, и мы решили, что достаточно закрывать их только на ночь». «И вот...» — он вздохнул. «Началась драка, и 14 человек погибло. Восемь наших и пять местных. Шесть человек оказались в плену. Мы из новеньких и не могли помочь. Нас учили, но... Но сдаться получилось лучше. Нет, Сергей, вы не подумайте. Нас долго били, потом... Потом сказали, что мы будем делать то, что они скажут. И вы, конечно, согласились. Но... Дальше что было? Эти разбойники... Пираты. У них два корабля. Они... «Это просто ужас!» «Не тяни резину!» «Их около 60 человек. Один из кораблей был поврежден, и они оставили его здесь, на берегу». «Они и сейчас там?» «Да, в бухте. Я могу показать!» Мужчина с готовностью поднялся, но я покачал головой. «Потом покажешь. Рассказывай!» «Один из наших решил, что будет правильнее, если мы не будем с ними спорить и... И решил им продаться. Да, он сейчас в Сьорра. Как он выглядит? Мелкий такой, худой, у него не хватает двух передних зубов и... Не продолжай, отмахнулся я. Видел в Сьорра, в виде нищего. Дальше рассказывай. Пираты заняли замок, ограбили. Забрали все оружие. Так как один корабль не смог продолжить плавание, то они разделились. 20 человек ушло на ладье куда-то на юг, а 40 остались здесь. Называют себя черными рыцарями, чтобы их больше боялись. «Почему они и вас не убили?» — прищурился я. «Мы присматриваем за замком, убираем, ухаживаем за скотиной». «Почему они не оставили охрану в замке?» Вы ведь могли разбежаться в разные стороны. «Куда?» — сплеснул руками толстяк. «Куда нам бежать? Они нас найдут и убьют. Один из наших уже пытался, но его поймали и сожгли. Прямо здесь, на берегу. Я могу пока...» «Потом покажешь. Дальше что было? Почему в замке нет охраны?» «Она была. Правда была. 20 человек». Три дня назад они ушли куда-то на северо-восток. Я слышал, что они хотели захватить пленных из Кларенса». «Кларенс?» — прищурился я. «Что это такое?» «Это городок к северу отсюда. Он небольшой, но богатый. Там серебряные рудники и...» «Как они выглядели?» «Кто?» «Разбойники Беронда Вьерн. Те, что ушли охотиться на Кларенсов». «Их...» «Их было около двадцати, я уже слышал. Как они были одеты?» «Господи, ну как одеты здешние разбойники? Голодранцы, жилеты из бараних шкур». «И вооружены топорами», — закончил я. «Понятно. Где еще двадцать разбойников?» «Они ушли на запад», — мужик махнул рукой. «Там есть несколько ферм и три деревни. Но они еще не вернулись». Мы ждем их через несколько дней. Они взяли наших лошадей. Сколько было лошадей в замке? Десять. Сколько сейчас людей в замке? В каком? В этом берен рявкнул я. Сколько в этом замке живых землян? Три человека и еще двое местных в темнице. Местных привезли разбойники из набега. «А где остальные?» «Ты говорил, что в плен взяли шестерых?» «Ну да, я помню, что один из вас продался пиратам, а одного убили. Где еще один?» «Здесь, в темнице». «Вместе с другими пленными. Это наш оружейник». «Оружейник?» «Да», — кивнул Толстяк. «Он делал оружие, но помогать пиратам отказался. В наказание его бросили в темницу». Сказали, что вернутся, и если он не одумается, то вздернут. И когда все разбойники ушли, вы его не выпустили? Конечно, нет. Сергей, они ясно сказали, что если пленники убегут, то нас всех повесят. Это он делал арбалеты? Да, но все арбалеты забрали пираты. Их было изготовлено около 30 штук. А ты сам давно здесь? Меньше года он вхлипнул и вытер глаза уголком грязной тряпки, которую мусолил в руках. А раньше чем занимался? В той жизни? Я был помощником депутата и... Слуга народа, в общем. И как вас по-батюшке, господин помощник депутата? Олег Викторович. Эти двое, я кивнул в сторону парней, те, которые у ворот. Кто такие? Одного из них зовут Миша. А вот этот – Виталик. Имена-то какие, вздохнул я. Как у былинных богатырей. Им лет по 20, если не ошибаюсь. Одному 20, другому двадцать Миша из строительной фирмы, пояснил помощник депутата. А Виталий был менеджером. Продавал что-то. Они... А вороны сюда не прилетали? Прилетали, кивнул он. Около тридцати. Раньше ребята их даже кормили. Целая стая была. Потом, после штурма, они разлетелись. Боже мой, вздохнул я. Ну и наворотили вы дело, ребята. А что мы могли сделать? Спросил он. Ты понимаешь, что вы их предали? Тихо сказал я. Всех предали. Тех, кто здесь умирал, но смерти не испугался. И тех, кто еще не пришел в этот мир, но придет. Может быть, завтра или послезавтра. Или уже попали, провалившись в эту долбаную дыру между мирами. А ты со своими молодцами их предал. Предал погибшего Макса, Влада, Штейна, который бродит где-то в Аспирануре. Людей, которые тебе доверились. Что ж ты сделал, погонь ты «А что я мог сделать?» – неожиданно завелся он. Да так рьяно, что покраснел и начал размахивать руками, как ветряная мельница. Даже по столу стукнул. «Лезь на бандитский нож? Я жить хочу! Не меньше твоего! У меня, между прочим!» «Заткнись!» – сказал я, и он сник. Сгорбился и словно постарел сразу. Лет на десять или на двадцать. «Дряхлый старик!» У меня не было другого выбора. «Совести у тебя нет», — сказал я и поднялся. «Вставай, пошли!» «Куда?» — испуганно спросил он и выпятил на меня свои поросячьи глаза. «Пленных покажешь!» «Я не могу!» — он замотал головой. «Не могу!» «Чего ты не можешь?» — устало спросил я. «Не могу их выпустить! Нас убьют!» «И ключей у меня нет?» «Но вы же их как-то кормите?» «Там есть дырка в стене». «Вот эту дырку и покажешь. Поднимай задницу, облаченный доверием, слуга народа». «Я никуда не собираюсь идти». «Слушай, Олег, как там тебя, Викторович?» «Поднимай задницу и веди меня в темницу». «Покажешь дырку в стене или что там у вас есть?» «Чтобы нас...» — он начал багроветь. «Потом повесили или сожгли?» «Ты кто такой, чтобы здесь командовать?» «Ах ты, блядь, старая!» — усмехнулся я. «Жить, значит, хочешь!» «Миша, Виталик!» Этот толстяк с неожиданной легкостью отскочил от стола. «Вяжи его, ребята! Тварь эдакую!» Я оглянулся и увидел, как от ворот потянулись мальчики с алибардами в руках. «Да, у нас тут весело, черт бы меня побрал!»